Глава третья Когда Гутин открыла глаза, просыпаясь, то первым же делом охнула. Болела спина, болела шея, в животе застыло сосущее тягучее чувство голода. А еще было очень холодно. Она попыталась съежиться, собраться в комочек, собирая немногие капельки тепла, что еще оставались. Но мышцы как будто задеревенели и отказывались подчиняться. Она окончательно проснулась и немедленно пожалела об этом. Во сне было тепло, и ее матушка накладывала на тарелку горячие, обжигающие вкусные бао с начинкой из мясного фарша, лепестков лотоса и мелко нарубленных креветок. А еще во сне она могла, наконец, вытянуться во весь рост. Могла бежать по цветочному лугу и смеяться. В реальности же она сидела в маленькой бамбуковой клетке посреди лагеря разбойников горы Тяньша и ждала выкупа. Она могла только молиться о том, чтобы разбойники не выставили за нее слишком уж высокую цену, понимая, что Гун Сун и Идзи Джоу, владелец ее долгового контракта, ее хозяин, Жадный сквалыга. Она закрыла глаза, пытаясь заснуть снова. Если бы на то была ее воля, то она спала бы все время, не чувствуя утреннего холода, не испытывая сосущего чувства голода и то, как затекли ее ноги и спина. Сперва ей казалось унизительным то, что клетка стояла просто под навесом, и никто не водил ее в туалет, и она была вынуждена каждый раз приседать в углу клетки, на забаву гогочущим разбойникам. Ей казалось ужасным то, что у нее забрали шелковые верхние одеяния и бросили в клетку какие-то тряпки. Она не могла есть то, что кидали ей через бамбуковые прутья. Но теперь, теперь ей было все равно. От изнасилования ее спасло только то, что она оказалась девственницей, и обязательным условием ее выкупа было сохранение этой самой девственности – Ведь Гун Сун Шен, известный в Дзэ Джоу под прозвищем «Липкие руки», очень хотел поживиться на продаже этой гутин в наложницы или даже жены богатому человеку. От изнасилования, может, и спасло. А вот от позора ватага Толстого Мо, те разбойники, которые похитили ее, первые три дня держали ее в этой клетке совершенно голой. И сперва это было ужасно и невыносимо. Но сейчас... Она ходила бы голой по всему лагерю, если бы ей позволили выйти из клетки и дать поесть горячих бао-дзы. Хотя она горько усмехнулась. Сейчас ее тело не заинтересует даже этих разбойников. Гутин, чарующий голос западных провинций, лепесток лотоса и разбивающее сердце песней, сейчас выглядит хуже, чем бродяжка-поберушка в какой-нибудь сточной канаве столицы. Она грязная, От нее воняет. Ее кожа давно приобрела серый оттенок с черными разводами. Если сейчас сорвать с нее эти тряпки и бросить под ноги толпе, наверное, отвернуться. И первое время это ее угнетало. А еще она практически потеряла голос. Из-за голода и жажды. Из-за простуды и несчастий Она пыталась петь. Порой ее заставляли это делать. Однако это было жалко, И никчемно. Она потеряла голос. Она старалась не думать о том, что это означало. Потому что это означало, что Гун Сун Шэнь ни не станет выкупать из плена певицу, которая потеряла голос. Она открыла глаза. Сердце болело больше, чем спина и шея. Она бы заплакала сейчас. Но в ее организме так мало воды. В последнее время разбойники стали забывать о ней. прекратили подходить к клетке и издеваться, предлагая еду или воду в обмен на очередное унижение или жестокую забаву. Раньше она каждый раз сжималась, стоило им подойти к клетке. Но потом, упавший в реку, дождя не боится, не правда ли? Ну и пусть ей приходится стоять на коленях и гавкать, как собака, чтобы ей дали немного еды и попить. Пусть. Главное, она все-таки что-то ела. и пила, но в последнее время она им наскучила. Иногда ей казалось, что уж лучше бы ее выволокли из этой клетки и отдали этой толпе на растерзание. Да, ужасный конец, но все-таки конец. Хотя она еще может рассчитывать, что доживет до холодов, а уже там замерзнет насмерть в этой клетке. При мысли об этом ее сердце стало ныть в груди, И она сжалась в комочек на земляном полу. Матушка, дай мне силы, подумала она. Дай мне силы пережить все это. Не больше. Сдавайте все запасы. Если что найду, не поздоровится. Никаких заначек или прозапас. Запасы будут храниться в общем хранилище. И учет будет централизованный, а то развели тут бардак. Раздается голос, и Гутин поднимает голову. «Голос женский, но что-то неправильно в женском голосе. Что именно?» «Ах да, это Гутин слышала порой в лагере женские голоса, но никогда прежде не слышала такого голоса, уверенного, наполненного силой. Женские голоса, которые она слышала ранее, были либо кокетливо-визгливые голоса чаровниц из публичных домов, либо полные ужаса и боли, крики и стоны тех несчастных, за которых никто не собирался платить выкуп. Но этот голос... Гутин села и завертела головой. Неподалеку от ее клетки стоял толстый Мо, тот самый ублюдок, который вместе со своей ватагой захватил ее в плен. Он стоял и как будто оправдывался, разводил руками и мялся на месте, чесал в затылке и что-то бормотал в свое оправдание. Но толстый Мо не привлекал ее взгляд. За это время она успела насмотреться на Толстого Мо во всех ипостасях. Ее взгляд прикипел к собеседнице Толстого Мо. Напротив главаря в Атаге стояла совсем небольшая девушка в бело-синем шелковом одеянии. От внимательного взгляда Гутин не ускользнула, не то, с какой уверенностью держится эта незнакомка. Не прямой меч Дзянь, висящий на ее поясе с одной стороны, Не золотая пластинка Пайдзы с другой стороны. Волосы у девушки были просто стянуты в пучок на затылке. Она стояла, скрестив руки на груди. Позади девушки стояла еще одна, в таких же одеяниях, но перепутать их было невозможно. Девушка позади была выше, крепче, с широкими бедрами и плечами. Но она стояла, опустив голову и сжавшись. По ее позе сразу было видно, кто тут главный – Девушка с мечом и Пайдзой. И даже если перевесить мечи и Пайдзу на вторую, она не станет выглядеть главной. Уж Гутин в этом разбиралась. Неясная надежда кольнула ее сердце. Она напряглась, стараясь разобрать, о чем они говорят. «Так и нету ничего больше, старшая седьмая сестра», — говорит толстяк Мо. И Гутин впервые слышит в его голосе нотки оправдания. Она подбирается поближе к решетке из бамбуковых прутьев, на какое-то время забыв и про боль в спине, и про голод, и про трясущиеся от утреннего холода руки. «Вот смотри, уважаемый Мо», – терпеливо объясняет ему незнакомка. «Ты вот сейчас утаил четыре кувшина рисовой водки и крупы пять мешков. Утаил все равно, что украл, понимаешь? Но ты украл не у крестьян там внизу в долине». Ни со склада купца, не с армейских складов, не у клановых. Ты украл у своих. Вот кто ты после этого? Как таких называют? Понимаешь? Вижу, что понимаешь. Знаю, что ты за своих людей переживаешь. Но тут бояться нечего. Сдаете все припасы, оставляете себе запасов на день, чтобы дать времени кухонной службе на ноги встать. Завтра уже все будут питаться из одного котла». Не надо будет думать, где и что достать, понимаешь? Тебе же удобней. Сейчас, если ватага голодная, кому они претензии выставляют? В смысле, на кого ругаются? На тебя. А тут ты ответственность с себя снимаешь. Пусть начальники отвечают. «У меня в ватаге 27 человек, но еды надо в два раза больше», – горячится толстяк Мо. «Седьмая сестра, ты посмотри, какой я большой!» «Мне есть надо больше». «Подойдешь? На кухне дадут тебе двойную порцию, не бойся. Единственное, в чем ограничение есть, нельзя еду с собой уносить. А в столовой ешь сколько захочешь, кто тебя держит». Пожимает плечами незнакомка. «И хватит мне мозги пудрить. Сейчас третий брат Джан подойдет. Вот он и проследит, чтобы все до последнего зернышка сдали». «Третий брат?» «А то». Задержался он. Глава предыдущей ватаги, ушастый Гоу Линдзе, попытался утаить пять мешков риса и вина пару кувшинов. Вот третий задержался. Бьет его по голове кулаком. Пытается в землю вбить. Говорила я ему, что это невозможно. Так нет, уперся, все равно, говорит, вобью. С каким-то злорадным выражением лица говорит странная незнакомка с мечом. Упрямый он. Эээ. «Не надо старшего третьего брата, пожалуйста! Мы... Я все сдам, все-все! У нас еще и мясо вяленое есть, и овощей немного, и уксус, и яйца тысячелетние в залу зарытые, и котелки! Вам же нужны там котелки? У нас есть!» «А говорили, что летний лагерь на краю голодной смерти!» – вздыхает незнакомка. «А так вот, у каждой в атаге в два раза больше запасов. Они же у вас пропадают, куркуливы несчастные!» «Эх, да чего уж там! Мин-мин!» «Да, госпожа!» – склоняется в поклоне девушка в сине-белом за ее плечом. «Не называй меня госпожой!» – хмурится незнакомка. «Как скажете, госпожа!» – еще раз склоняется девушка в сине-белом. «Тссс! Зови этого лентяя джи Пусть телегу подает и припасы загружает!» Командует незнакомка. И Гутин понимает, что сейчас надо обратить на себя внимание. Срочно!» «Эта незнакомка с мечом сейчас отвернется и уйдет, уйдет, не заметив ее». Гутин не знала, что именно может произойти, если незнакомка все-таки обратит на нее внимание. Но почему-то она предполагала, что хуже не будет. Хотя бы то, что она женщина, а значит, поймет, может понять ее. «Да, судя по одежде и поведению, эта незнакомка не является женой или наложницей кого-то из командиров». Она сама, командир. Командир разбойников? Женщина. Да где это видано? Чудо чудное. А где есть одно чудо, возможно, и другое. Гутин спешно откашлялась и сглотнула слюну, увлажняя свое пересохшее горло. Закрыла глаза, представляя себя на сцене, украшенной отрезами шелка и красными фонариками. Представила людей вокруг, хлопающих в ладоши, и восторгом смотрящих на нее. На секунду представила себя не голодной и грязной оборванкой в бамбуковой клетке, а той самой Гутин, чарующим голосом западных провинций, лепестком лотоса и разбивающей сердца людей своей песней. У нее есть только один шанс. Один шанс, чтобы впечатлить и удивить эту странную незнакомку, которая с такой легкостью отдает команды главарю в Атаге. которая спокойно ходит посреди лагеря разбойников в легком шелковом одеянии и с мечом, подвешенным к поясу, чтобы показать ей, что это Гутин зря сидит в клетке, что она ценна и необыкновенна, что ее надо держать рядом с собой в палатке командиров, там, где есть еда и вода, где чисто и не воняет дерьмом, куда-то туда, в светлую чистую жизнь, откуда эта незнакомка и пришла. Гутина открыла рот и запела. Серебряный голос западных провинций зазвучал над летним лагерем разбойников горы Тяньша. Нет, она и раньше пела, когда ее заставляли, тыкали заостренными палками через прутья клетки или же за кусок заплесневевшей лепешки и кувшинчик воды. Но сейчас... Сейчас она пела от всей души, вкладывая в голос всю себя. свою боль, свое отчаяние, но больше всего свою надежду. Утреннее солнце встает на востоке. Даже если день твой тяжкий и долгий, не теряй надежду, путник. Где-то есть дом, где тебя ждут. Пела она, закрыв глаза и чувствуя, как под веками вскипают слезы, как они катятся по щекам, обжигая их. «Матушка», — думала она, — «смотри». Я снова пою. Я грязная, как собака. Я бесстыжая, как голодная девка из публичного дома. Я худая, как щепка, но я пою. Мой голос вернулся ко мне. Даже если мир повернулся против тебя, где-то есть дом, в котором горит теплый свет, где тебя ждут. Поет она. Поет и плачет. «Это все», — думает она. «Все. У меня больше нет сил». У меня больше нет надежды. Если сейчас эта незнакомка молча отвернется и уйдет, я умру. Я умру прямо здесь, на земляном полу бамбуковой клетки. У меня разорвется сердце». Наконец, песня заканчивается. Она осторожно открывает глаза и ничего не видит вокруг из-за набежавших слез. «Какой прекрасный голос!» – слышит она и поспешно вытирает слезы с глаз. Странная незнакомка с мечом стоит совсем рядом с ее клеткой и смотрит прямо на нее. Смотрит внимательным взглядом, слегка наклонив голову. Так смотрят большие собаки или волки, когда увидят что-то их заинтересовавшее. Под этим внимательным взглядом этой Гутин вдруг становится стыдно. Она уж думала, что перестала быть способна испытывать стыд. Не тогда, когда три дня сидела в клетке совершенно голой, а гогочущие разбойники тыкали в ее тело заостренными палками. Она уже не стыдилась ни своего тела, ни стоять на коленях ради куска черствой лепешки, ни прыгать, когда они били прутьями по лодыжкам, просовывая их через решетку. Но сейчас, под этим внимательным взглядом, ей вдруг стало стыдно. За то, что она такая грязная. И, скорее всего, от нее очень плохо пахнет. За то, что у нее не волосы, а один большой колтун на голове. За то, что у нее трясутся от голода руки. Словно бы все это время она жила в окружении не людей, но животных. Грязных и отвратительных обезьян с горы Тяньша. А вот сейчас, в первый раз, встретила человека. И ужаснулась в глубине своего падения. «Кто ты такая, девочка?» – спросила незнакомка. И Гутин поспешно вспомнила о манерах. Она встала и расправила свои лохмотья. Поклонилась. «Это ничтожное отзывается на имя Гутин, госпожа», сказала она, стараясь держать себя прямо, не шатаясь. Это требовало от нее немалых усилий. «А я Сяутай, седьмая сестра», представляется в ответ незнакомка. «Гутин, ты случайно не та самая Гутин, которая знаменитая певица?» Серебряный голос западных провинций. «Слухи о моих талантах преувеличены, госпожа», отвечает Гутин, склонив голову. «Ну нет, у тебя чудесный голос. Ты могла бы собирать стадионы». Непонятно, говорит незнакомка, и поворачивается к толстяку Мо, стоящему тут же. «Мне нужна эта женщина на кухне». «Старшая седьмая сестра, вы не можете забрать ее. Она заложница, и за нее положен выкуп». Половина выкупа достается той в Атаге, которая захватила ее. «А у вас тут товарно-денежные отношения, я посмотрю. Неудивительно, что вы ни черта за пределами своей горы не захватили. Кто влез кто под дрова». Бормочет девушка себе под нос, выпрямляется и говорит громким командным голосом. «Значит, я забираю ее на ответственное хранение. Подадут выкуп – отдам, может быть». «В любом случае не переживайте, со мной она в порядке будет, а тут сгниет в вашей клетке. Вы когда ее кормили в последний раз, а? Сдохнет она у вас, как есть сдохнет. А если помрет? А выкупы не получим. Значит, что? Не слышу. Не понимаешь? Значит, ты деньги в помойную яму спустил. Все равно, что растранжирил. То есть, украл у товарищей. Так, надо бы Джан сюда позвать, уж он разберется». старший брат джан звенит над лагерем ее голос и толстяк мо поспешно приседает словно ему коленки подрубили старшая седьмая сестра пожалуйста только не брат джан э, конечно вы можете забрать ее на хранение если обещаете что половину выкупа достанется нашей в атаге как и положено обещаю обещаю кивает головой девушка которую все зовут старшая седьмая сестра гутин Стоит, и ее сердце выпрыгивает из груди. Неужели ее выпустят из клетки? И на кухню. А это значит, что ее накормят. Она сдерживает свою радость. Рано радоваться. Нельзя пока радоваться. Стой, держись, Гутин. Не выдавай свои эмоции. Значит, решено. Я ее забираю. Девочка, а ну отойди чуть подальше вглубь. Седьмая обнажает свой клинок. Прищуривается. И все ее тело окутывается золотым сиянием. Клинок исчезает в воздухе, раздается свист, и бамбуковая клетка разваливается надвое. Гутин смотрит на эту девушку совсем другими глазами. «Вот в чем дело», – думает она. «Конечно, это не просто девушка. Она – заклинатель-культиватор высокого ранга. Неудивительно, что разбойники перед ней склонились». Гутин слышала, что совет старших братьев состоит как раз из людей необычных способностей. Вот и объяснение. говорит девушка и осматривает клинок. «Немного перебор». «Ладно, разберемся». Она вкладывает меч в ножны, делает шаг вперед и берет Гутин за руку. «Пошли отсюда». И они идут. Гутин невыносимо стыдно за свой внешний вид и запах, которого она уже не чувствует. Но уверена, что старшая седьмая сестра дышит ртом. «На вот, садись в телегу», говорит ей старшая седьмая сестра. «Слабенькая ты еще. Садись в телегу. Мин-мин, дай сюда одеяло. На, одеялом накройся. И вот попей». В руку Гутин толкается плоская фляжка с водой. В другую свежая и сладкая лепешка. И, сидя в телеге, завернутая в одеяло, держа в руках флягу и лепешку, Гутин вдруг начинает рыдать. Слезы так и льются из глаз. «Ну-ну, все-все, кушай, пей, только понемногу, а то живот заболит», говорит ей седьмая и оглядывается назад, на остатки бамбуковой клетки. «Вот же уроды!» – бормочет она себе под нос. «Говорю тебе, Мин-Мин, дождутся они от меня».